Глава 10. Истинное мастерство заключать торговые сделки. Так вот, возвращаясь к нужной мне информации, на первой странице были обозначены основные позиции по категориям. Оружие – простое и системное. Карты навыков различных рангов. Вещества и материалы. Артефакты системы и всяческие накопители. Впрочем, перечень был составлен интуитивно понятно и логично, поэтому найти интересующие меня позиции не составило труда. А высокий показатель моего интеллекта позволял легко запоминать цены нужных мне товаров, одновременно прикидывая общее количество полученных средств. Что очень важно для понимания, какие именно товары я смогу себе позволить купить. Немного поразмыслив, становилось кристально ясно, что на это потребуется как минимум несколько часов. Поэтому, чтобы не тратить напрасно свое время, я достал из бездонной сумки магическую броню Со. «Оцени этот товар!» — прошипел я, не отводя взгляда от строк каталога и одновременно положив на стол сложенную магическую броню. «Будет сделано, достопочтимый отцев!» — со странной улыбкой сказал Септим. Волшебник взял в руки сверток и было уже направился к двери кабинета, когда я прорычал ему в спину. «Куда это ты собрался, мертвяк? Не шути так со мной, это начинает раздражать!» Маг резко развернулся и окрысился в ярусном оскале. «Не называй меня мертвяком!» Проорался в Тим во весь голос. "Таким да кем ты себя возомнил, гоблин? Да таких, как ты, я лично!» Договорить он не успел. Все же маги часто забывают или попросту пренебрегают тем фактом, что воины вкладывают в свои свободные очки характеристик по большей части в физические параметры. А вот мудрость для них весьма второстепенна, в отличие от волшебников. И хоть Септимый был нежитью, но разговаривать без головы даже они не умеют. Конечно, тратить ядовитую иглу было жалко на такого слабого противника, но лучшего способа поставить на место наглого мертвяка у меня не было, особенно учитывая тот факт, что я сидел на диване за столом. Тело волшебника от силы удара бросило о стену, а голову разорвало на тысячи мелких кусков. Но при этом тварь сразу же предприняла попытку подняться на ноги, неуклюже опираясь руками о стену. «Не очень ловко. Видимо, удар повредил множество костей. И этого времени мне вполне хватило, чтобы не спеша подойти к мертвяку и раздавить ему все конечности». Обведя взглядом кабинет, я понял, что несколько переборщил с силой выстрела. Крупный кусок стены, стоявший на траектории полета иглы, развалило в клочья, превратив в мелкую крошку массивные каменные блоки. «Может показаться, что я действую необдуманно?» Но это совершенно не так. После слов о стихии тьмы я сразу понял, что Септим никогда не разговаривал с Отцевом лично. Потому что знать о его приверженности к магии льда, такому слабому мертвому магу, всего 14 уровня, было точно не по рангу. К тому же его попытка унести мой товар без оплаты вызвала бы гнев не только у торговцев в этом мире, но и в любом другом, где бы я только не бывал. И если говорить на чистоту, то сам факт того, что со мной решил вести переговоры маг всего И-ранга, вызывал здоровые подозрения. Это было ему явно не по статусу. Но так как я здесь впервые, то не стал акцентировать на этом внимание, понадеявшись, что это обычное дело для города Назар и и оказался неправ. Ведь что стоило мертвяку специально повредить мой товар и озвучить цену заведомо ниже рыночной? Не прошло и минуты, как дверь распахнулась, и внутрь вошел Лич. Вокруг его фигуры тонким маревом колыхался защитный барьер. Он в одно мгновение оценил произошедшее событие. Увидел, что Септим практически не пострадал, только его костюм теперь безвозвратно испорчен, а также сверток с броней неаккуратно валяется на полу. Уврежденные гобелены и стена не заслужили с его стороны и мимолетного взгляда. «Прошу простить моего подчиненного», — хорошо поставленным голосом сказал древний волшебник. «Он будет жестоко наказан». «Пять процентов!» — раздраженно прошипел я. «Что, простите?» — переспросил Лич. «Что значит пять процентов?» «Видимо, я напрасно решил торговать в этом городе. Не зря ана и Шел пошли слухи». Растрекотал я раздраженно, поднимая с пола свой товар. «Вечных сумерек, Горг!» «Что вы сказали? Откуда вы знаете эту фразу?» сплошился лич по имени Горг. Но я его уже не слушал, спускаясь по каменным ступеням на первый этаж. «Здесь явно за последние годы что-то изменилось в плане ведения торговли». Не зря же основной поток товаров теперь проходил через холод Джерем. Что это вообще были за слова? «Он будет жестоко наказан». Да какое мне дело до судьбы проклятой нежити! Никто в здравом уме не будет сотрудничать с такими торговцами. А вот прощальная фраза этого мира до падения всплыла в моей памяти словно бы сама собой. И это показалось мне уместно. «Конечно, свои планы теперь придется пересмотреть, но глобальное это ничего не меняет. Просто очередные трудности, только и всего». Но выйти мне из холла не позволили те два рыцаря смерти, которых я видел буквально десять минут назад. Они весьма недвусмысленно перегородили дверной проем. «Доступайте, мать Примите мои искренние извинения!» Мне в спину сказал Горг, спустившийся следом за мной на первый этаж. Я медленно повернулся к личу, а два рыцаря смерти синхронно двинулись в мою сторону через весь холл. А навык ⁇ Взгляд Хала ⁇ позволял наблюдать, как моей позиции приближается по меньшей мере еще сотня довольно сильных искор. И это были как минимум мертвые рыцари и ранга. И судя по довольной ухмылке, Горх не собирался договариваться ни о каких ценах или товарах. Я медленно поднял забрала шлема, и с помощью навыка Малая ложь изменил свою системную информацию. Сейчас она выглядела так: Темный каратель, Диранга, уровень 58. Осед. Стоило только поднять забрала шлема, как я почувствовал легкий поток энергии, коснувшийся меня. И в этот же момент горх сбился с шага, а его лицо исказило гримаса ужаса. «Ты меня убедил, мертвяк!» Растрекотал я, чеканя каждое слово, и, указав на него своей рукой, произнес «Пятьдесят процентов!» Мгновение продлилось замешательство лича, достигшего всего 12 уровня. Он спешно обдумывал выходы из сложившейся ситуации. «Рыцари смерти за моей спиной замерли в ожидании приказа, не смея сделать и шага, как и все искры, что до сего момента спешили ко мне». В следующее мгновение Лич упал на колени, буквально выкрикивая слова. «Я согласен! Только пощадите! Прошу, только пощадите!» «Ну что же, не до конца упокойный троп, пошли в твой кабинет!» Зло прошепел я. «Давай попробуем еще раз поторговать». Как бы не были хитрые и коварные древние создания мира ТСР, но жить они хотели, и рисковать непонятно ради чего абсолютно никто из них не желал. В этом смысле вечная жизнь имеет и свои недостатки. У нежити нет чувства стыда, нет брезгливости, да много чего еще нет но быть окончательно уничтоженным никто из них точно не хочет. А вот страх у них есть, это однозначно, как и вера в силу своих навыков, которая выработалась за десятки и сотни лет. И если у тебя один из лучших навыков идентификации, потому что именно ты отвечаешь за переговоры с иноземцами, а неизвестный гость с легкостью его обходят. К тому же, своим внешним видом увеличивая сомнения и неразбериху, то определенно стоит начать беспокоиться не о прибыли, а о своей драгоценной жизни. Ну или о существовании, если мы говорим о нежити. Теперь нападение в здании торгового дома я не опасался. Да и, скорее всего, в городе тоже никто не решится атаковать. Просто по причине того, что слишком большие повреждения может получить весь Назар и Шел, как и его жители. Ведь прибыль и рациональный подход у высших существ всегда стоят во главе угла. Но вот о безопасности дальнейшего маршрута говорить не приходится. Если они, конечно, рискнут напасть на темного карателя. «Не знаю, почему именно этот вид демонов мне вспомнился в тот момент. Возможно, черный саван энергии, окружавший его тело, немного напоминал всполохи черного пламени на моем лице. Но это не столь важно, так как проверить силу такого воина хватит храбрости не у всех». Думаю, Калахор из города Халуджерэм или даже Тарак Кровавый не стали бы выяснять, насколько искусен в бою этот представитель одного из нижних миров. К тому же, темные каратели довольно сильны и без учета навыков системы, исключительно благодаря врожденным способностям. Обдумывал сложившуюся ситуацию я, уже сидя в роскошном кресле. Кабинет Горка был не в пример богаче обставлен, чем у довешнего Саптима. И если бы не напряженное выражение лица древнего лича, то все могло бы выглядеть довольно благопристойно для торговой сделки. Но, судя по тому, что искры во всем здании так и не сдвинулись со своих мест, то вполне очевидно, что Горк очень не хотел меня спровоцировать. Вся эта ситуация была для меня неудобна еще тем, что я не мог полностью сконцентрироваться на каталоге, отвлекая часть внимания на древнего лича. Но, несмотря на это, я все же обратил внимание на древнюю картину, что украшала одну из стен кабинета. Там была изображена невероятной красоты девушка, и за исключением того факта, что она принадлежала к расе хуманов, в ее образе все было прекрасно. Да и сама картина была исполнена довольно искусно. Казалось, что девушка в любой момент встанет и покинет полотно. «Оцени этот доспех», — произнес я в приказном тоне. «Будет исполнено», — поспешил с ответом леч Горх спохватился и взял в руки магическую броню, проводя с ней какие-то манипуляции. «Я же тем временем нашел интересующий меня товар». Чем был удобен каталог, так это тем фактом, что по проверенным позициям цены сразу были указаны как на закупку, так и на продажу. Это несколько упрощало торговлю предовым рядовым позициям. Естественно, редкие экземпляры всегда оценивались индивидуально. Первым делом проверил необходимые мне для ремонта экзокостюма вещества, но не нашел и десятой части того, что нужно. Судя по всему, починить активную броню вообще не получится, учитывая тот факт, насколько сложно будет найти интересующие материалы. Закончив с этим вопросом, решил углубиться в более насущные позиции каталога. Каталог гласил: Свежая кровь гоблиноидов одна мера. Цена покупки 10 камней мертвых и франга. Свежая кровь гоблиноидов магов одна мера. Цена покупки 50 камней мертвых и франга. В мире ТСР основная валюта — это непривычное всем ОС или даже золото, а именно ядра нежити, что, впрочем, не мешает им обменивать их на ОС. Но разница между ценой здесь и, допустим, в родном мире Ашер, никак не меньше, чем в несколько раз. Камень мертвых и франга — одна штука, цена продажа — 15 ОС. Камень мертвых и e ранга — одна штука, цена продажа — 215 ОС. И хоть особого шанса заполучить ядра нежити диранга у меня не просматривалось, но ознакомиться с их ценой я посчитал необходимым. Камень мертвых Диранга одна штука, цена продажи — 35 камней мертвых иранга. И даже просто купив здесь ядра нежити и продав их в другом мире, можно заработать целое состояние. Но, как показывает практика, такие хитрые торговцы долго не живут. Потому что мертвый мир ТСР любит преподносить сюрпризы, так или иначе. Но это меня сейчас волнует меньше всего. Потому как, посчитав примерно то количество вырученных ОС, что я смогу получить, продав кровь и ядра нежити, желание купить вообще все навыки, о которых можно было только мечтать, заволокло жадностью мой разум. И потерять самоконтроль старому гоблину, пусть даже на одно мгновение... Тут было отчего. 18. 1221 ОС. Именно столько стоит вся кровь и камни мертвых, что сейчас находится у меня в бездонной сумке. А ведь еще есть огромное количество пустых карт. Да, и ранговые я продавать, конечно, не буду. Но такое количество F-ранговых мне точно не нужно. К тому же, насколько я знал... Нежить с удовольствием покупает навыки из других миров, такие как, например, клыки нурглов. Их вполне можно понять. Сделать своим ручным химерам более смертоносные челюсти за совсем небольшое количество ОС — решение вполне логичное. Так как карта оружия я продавать точно не буду, поэтому следующая позиция в каталоге была посвящена картам навыков. Пустая карта навыка Эфранга — одна штука. Цена продажи — два камня мертвых Эфранга. А вот карта навыка «Аппетит Нурглов», которых у меня было, кажется, около десятка, покупать вообще отказывались. Зато следующий навык порадовал куда больше. Карта навыка «Клыки Нурглов Эфранга» — одна штука. Цена покупки — три «Камня мёртвых Эфранга». И если учесть, что у меня их два десятка, то количество ОС выходит очень даже неплохое. Перейдя на следующую страницу, я обнаружил позицию в каталоге, выделенную особым образом, с пометкой «Требуется». Это тоже был один из навыков Нурглов, и теперь для меня многое становилось на свои места. Карта навыка «Плодовитость Нурглов» «Эфранга» — одна штука. Цена покупки — тысяча камней мертвых «Эфранга». Цена обсуждается. «А нам во время оценки этой редкой добычи давали всего 100 ОС, из которых я мог рассчитывать только на 2%!» В этот момент хотелось себя похвалить, что тогда в лесу не стал изучать этот навык, хотя кто мог знать, что за него могут дать целых 8000 ОС при продаже? Получается, это не нашим аристократам нужен был этот навык, а кому-то из нежити, что обитает в этом мире». Но углубляться в свои размышления на эту тему я не стал, так как судьба и пристрастие мертвяков меня мало интересовали. Быстро пролистав навыки, которые можно добыть в этом мире, понял, что они у местных практически не имеют нормальной цены. Потому что за И-ранговый навык пелена праха давали всего два камня мертвых, а за Ф-ранговый поглощение костей вообще цена отсутствовала. А вот навыки на продажу из этой категории попадали весьма интересные. Например, костяной щит, костяные шипы, щит праха и даже костяные крылья. Карта навыка. Костяные крылья. 1 из 3. Ранг И. Описание. На спине вырастают крылья, состоящие из множества отдельных длинных многосуставчатых костей. «Конечно, с помощью них летать не получится, но вот при развитии этого навыка, скорее всего, возможно сделать из них или неплохую подвижную броню, или даже атакующее оружие ближнего радиуса действия. А с учетом моего навыка «Стальные кости» результат может оказаться очень неплохим. К тому же цена на этот навык была всего 20 камней мертвых, что для Иранга очень дешево. Но обратил я на него внимание исключительно из-за редкости и необычности самого навыка, не более. Из-за заклинаний, которые можно добыть в этом мире опять же дешево, стоили только те, что в своей основе использовали эманации смерти, как тот же навык «Костяной шип», и они несли лично моему здоровью вред больше, нежели противнику. А что-то действительно ценное и полезное, как навык «Поиск жизни» или «Взгляд мертвеца», использующие в своей основе нейтральную ману, стоили уже совершенно неприличную цену. Карты навыка «Поиск жизни» и ранг — одна штука. Цена продажи — 45 камней мертвых Эфранга. ранга Карта навыка «Взгляд мертвеца» и ранг — одна штука. Цена продажи — 75 камней мертвых F-ранга. Да и в принципе, эти навыки не были настолько эффективны, чтобы отдавать за них по 360 и 600 с. Но прямо сейчас меня интересовало кое-что другое. А именно, оружие подходящих для меня размеров. А в идеале и значительно крупнее. Поэтому я начал изучать категорию оружейных карт. И, по правде говоря, лучше бы этого не видел. Так как даже среди и рангового клинкового оружия ничего крупнее четырех локтей не нашлось. Не говоря уже о F-ранге. Зато в D-ранге были вполне достойные образцы. Но цены... Нет, они не впечатляли. Совсем наоборот. Они ставили крест на большей части моих планов. Карта оружия «Топор Лена. Диранга. Одна штука. Описание. Длина — 6,3 локтя. Вес — 117 мер. Свойства. Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы. Прочность — 3. Оружие очень сложно разрушить. Удар тлена поглощает ману владельца. Лезвие покрывается разрушительной энергией тлена. Стоимость 100 единиц маны в минуту. Цена продажи — 106 камней мертвых и ранга. И это один из самых дешевых вариантов. А если учесть, что и ранговых ядер нежити у меня нет в таком количестве, и их нужно будет купить то цена с первоначальных 9000 ОС взлетает практически до 22800 ОС. Про мечи таких крупных размеров даже говорить не хотелось. А по-настоящему ценные экземпляры продавались только за диранговые камни мертвых. И по итогу получается, что кратковременная вспышка энтузиазма, связанная с наличием в будущем огромной суммы в моих руках, разрушилась реалии жадных торговцев. Но стоит все же учесть, что артефакты системы Диранга никогда не были дешевы ни в одном из миров. И мне, по всей видимости, стоит сосредоточиться на по-настоящему важных для меня позициях. Цены образцов дальнобойного оружия, в принципе, всегда были выше клинкового, поэтому, пролистав несколько страниц с подобными экземплярами, мое настроение стало еще хуже. А вот несистемного или не обладающего магическими свойствами оружия в каталоге вообще не было. Поэтому дешево купить, к примеру, огромный немагический лук и несколько тысяч стрел к нему у меня не получилось. Да и глупо это выглядело бы и, скорее всего, крайне подозрительно. И номерянин, проделавшись столь длинный путь, хочет купить изделие из простого железа или дерева. Такого, наверное, торговцы мира ТСР не видели ни разу за тысячу лет.